Глава 98. Еще жив. Убийца неподвижно лежит на земле. Его руки стянуты петлей лосо. Он кажется мертвым, но мустангер знает, что это лишь обморок, может быть, притворный, и поэтому он остается в седле, держа лассо натянутым. Гнедой, послушной воли хозяина, стоит неподвижно, каждую минуту готовый либо отступить назад, либо ринуться вперед». На выстрел слетелись черные грифы, они вытянули свои голые шеи, чуя добычу. Человеку в седле достаточно сделать одно движение шпорой, и они получат то, чего хотят. «И он это заслужил», — бормочет про себя Мустангер. «Страшно даже подумать, на какое преступление он решился. Убил своего двоюродного брата и отсёк ему голову. Нет сомнения, и то, и другое дело его рук. Но зачем он это сделал? Это может объяснить только он сам. Я, кажется, догадываюсь. Я знаю, что он любит её». «Может быть, брат помешал ему? Но как и почему, это известно только ему!» «Ошибаешься, парень!» — вдруг раздается чей-то голос. «Есть человек, который может ответить на все эти вопросы!» «Старый зеп, стумб к вашим услугам, но сейчас не время об этом говорить, и здесь не место для таких разговоров. Мы должны доставить его к дубу, и там он получит, что ему полагается. Стоило бы проволочить его страшную абразину. на конце лоссо. Впрочем, это так, к слову, пришлось. Не нам с вами мстить за Генри Пойндекстера. декстера Я думаю, этим займется суд». «Но как мы доставим его?» «Серый уже ускакал?» «Очень просто, мистер Джеральд, ведь это только обморок, а, может быть, молодец просто притворяется. Если он не может дойти пешком, то пусть едет верхом. Моя кобыла довезет его. Мне чертовски надоело седло. Кажется, и я тоже достаточно опротивил своей старухи. Если он не бросит валять дурака...» и не захочет сидеть, как полагается, то мы его взвалим поперек лошади, как тушь оленя. «Стой!» — он как будто приходит в себя. «Вставайте-ка, дружище!» — продолжает зеб, схватив колхауна за ворот и как следует тряхнув его. «Вставайте, вам говорят, и поедем. Вас ждут. Кое-кто хочет потолковать с вами». «Кто? Где?» спрашивает пленник, приходя в себя и озираясь в недоумении, «Кто хочет поговорить со мной?» «Прежде всего, я». «А, это вы, Зебстумп и... и... и... мистер Морис Джеральд, Мустангер. Вы как будто встречали его раньше. Он тоже хочет потолковать с вами. А кроме того, еще много всякого народа там, около форта, ждет вас» так что лучше вставайте поскорее и поедемте с нами. Колхаун медленно встает на ноги. Его руки крепко стянуты лосо. «Моя лошадь!» — воскликнул он, вопросительно озираясь. «Где моя лошадь?» Кто ее знает, куда она удрала? Может, вернулась к себе домой на Рио Гранде? Вы ее здорово загоняли. Бедная скотина, видно, прокляла ваш обмен и побежала к родным пастбищам, чтобы малость отдохнуть. Колхаун с изумлением смотрит на старого охотника. Обмен? Даже это он знает. Нус! Продолжает зеб с нетерпением. «Неудобно заставлять суд ждать. Вы готовы? К чему?» «Во-первых, к тому, чтобы вернуться вместе со мной и с мистером Джеральдом. Во-вторых, что особенно важно, чтобы предстать перед судом. Перед судом? Мне предстать перед судом?» «Да, вам, мистер Касси Колхаун. По какому обвинению?» по Обвинению в убийстве Генри Пойн-декстера, вашего двоюродного брата. Это ложь! Подлая клевета! И тот, кто осмеливается утверждать это, молчать! повелительно кричит зеп. Не утомляйте себя разговорами. Если только зеп стумп не ошибается, вам придется еще много говорить. Ну а теперь поедем. Судья ждет, ждут присяжные, ждет народ. Я не вернусь, упрямо отвечает Колхаун. «Кто дал вам право приказывать мне? У вас есть право на арест?» «А как же!» — прерывает его зеб. «Вот он!» — продолжает охотник, берясь за свое ружье. «Вы это видите?» «Так что лучше бросьте болтать! Мне это надоело. Садитесь лучше на мою кобылу и давайте спокойно двигаться в путь. А то, пожалуй, придется привязать вас к лошади, как обыкновенный тюк. Так или иначе, а вернуться вам придется!» Колхаун не отвечает. Он в отчаянии смотрит то на Стумпа, то на Джеральда, то вокруг себя, потом украдкой на свой второй револьвер, торчащий из нагрудного кармана сюртука. Первый он выронил, когда его захлестнула петля. Он пытается достать его, ему мешает лассо, а кроме лассо — старый зеб, направивший на него дуло своего ружья. Пошевеливайтесь, кричит охотник, врезайте на лошадь, мистер Колхаун. Кобыла ждет вас! В седло! С механической покорностью, словно марионетка, подчиняется Колхаун приказу охотника. Он понимает, что всякая попытка сопротивляться означает неминуемую смерть. Зепстумб берет кобылу под узцы и ведет за собой. Мустангера задумчивости едет сзади. Он думает не о своем пленнике, а о той, чья доброта и самопожертвование сковали его сердце золотой цепью, разбить которую может только смерть.